Глава 15. Конец Лемноса. На Лемносе у головы турка зарядили штормы и дождь, по ночам превращавшийся в снег. Куда теплее было оставаться в отделениях, не возвращаясь в свои медсестринские палатки. Когда наступал рассвет, женщины по обледенелым каменным дорожкам шли на завтрак. Кстати, при нынешнем начальстве завтраки заметно улучшились. Инфекционные отделения были переполнены тифозными больными, а в обычных начался наплыв подхвативших воспаление легких. Ранения в основном были пулевые в голову, случавшиеся из-за того, что некоторые неосмотрительно высовывались из-за брустверов. Были случаи и осколочных ранений. С наступлением зимы война отчетливо перешла в стадию позиционной. Заснеженное и обледеневшее пространство исключало всякую возможность маневра. И дивизии, вместо того, чтобы продвигаться вперед, на свою беду застревали в окопах и траншеях у Анзака и Гелеса. Так что любые передвижения оставили на более благоприятное время года. У столовой санитары разгружали рождественские подарки, жестяные банки с кенгуру и бумерангом, в которых лежали шоколад и пудинг быстрого приготовления. В банки были вложены и письма дорогому солдату из Австралии. До Рождества оставалось 10 дней — А на Лемносе ежедневно высаживались свежие силы. В конце концов, людей стало столько, что они едва умещались в палаточном лагере. Салли и Слетри, возвращаясь после очередного посещения бродячих торговцев, видели марширующих солдат. На их исхудавших лицах была заметна усталость. Казалось, они пока не верят, что остались в числе живых. Камни и скалы, в конце концов, что на Галлиполе, что на Лемносе одинаковы. От проходящих мимо колонн несло вонью не только давно немытыми телами, но и гниющей на них формой. Они были сплошь завшивлены, а в шеи эти были разносчиками окупной лихорадки. Для облюбовавших складки кожи в шеи царило вечное лето. Об этих солдатах поговаривали, что их вытурили из Галлиполи. Источником слухов была одна из старших сестер. Только ни слова об этом греческим торговцам. Салли уже знала, как греки ненавидят турок, но, если опять же верить слухам, любой из этих греков вполне мог оказаться турецким шпионом. Когда рождественские гирлянды уже украсили домик молодежной христианской организации в Мудросе, в один прекрасный день число раненых сократилось, что можно было считать крупным везением. На следующий день оно не выросло, на второй и третий тоже. Уменьшение числа раненых и больных – можно было списать насчет человеческой разумности. Офицеры из тех, что могли ходить, санитары и медсестры устремились в порт, куда ночью доставили очередную партию с Галиполя. Но все разговоры велись так, будто люди изъясняются при помощи какого-то шифра. Складывалось впечатление, что любая фраза прослушивается каким-то незримым третьим лицом, и все попытки обсуждать провал на Галиполе будут сурово пресекаться. Атмосфера в госпитале и вокруг была и грустной, и радостной одновременно. Еженочные эвакуации с Галиполи планировались с куда большей ответственностью и тщательностью, чем военные операции этой смертоубийственной войны. И все же на Галиполе до сих пор оставались раненые. И трупы, которые так и не успели подобрать. А сколько погибших лежало на заснеженном кладбище у головы турка. Впрочем, и на Галиполе, и на это кладбище попасть было трудно, Если не невозможно, поэтому визиты родственников на эти могилы были маловероятны. Салли и Онора выпили по чашке чаю слева, девушкой, чей темперамент никогда ее не подводил. А потом крики на соединяющих палатки тропинках и жепоток в отделениях возвестили о том, что с черного во всех смыслах полуострова прибыли два последних корабля. Онора и Салли, которые должны были завалиться спать после ночного дежурства побежали в гавань встречать последних доставленных с Галлиполи несчастных, которых потом перекладывали в санитарные машины. Вернувшись к Рождеству после краткого пребывания дома в Маклейвелле, Наоми несколько недель проработала в военном госпитале в Рендвике в двух шагах от дома ее тетушки Джеки. Она исправно навещала тетушку, и они весьма осторожно обсуждали вторую миссис Дьюранс. Военный госпиталь в Рендвике оказался вполне приличной больницей. Пациентов осматривали не потоком, а поодиночке. Питание было полноценным и хорошо организованным, часы отдыха соблюдались. Но Наоми не находила покоя. Война превратила ее в человека, не приспособленного к нормальной спокойной жизни. Раз в два дня приходило письмо от лейтенанта Шоу, в котором он сообщал Наоми, что делает все для того, чтобы вернуться в Египет. Он уже написал в Мельбурн начальнику административно-строевого управления сухопутных войск запас с рекомендательными письмами от епископа, члена законодательного собрания Квинсленда, федерального сенатора. Она тоже собирала письма, чтобы заручиться поддержкой для возвращения. Одно было от Матроны Митчи, вернувшейся в Викторию, другое от главного врача на Деметрисе. Наоми не могла вынести не только спокойную размеренность своих сестринских обязанностей, В первую очередь она стремилась довести до максимума расстояние, отделяющее ее от родных пенатов. Почему она так ненавидит все, что с ними связано? Живописное место, бурые от навоза воды реки, душистые травы шервудских пастбищ и склоны голубых гор, поросшие кедрами, один из таких и придавил мистера Сорли, именно это дерево виновато в том, что у нее теперь появилась мачеха. Перебирая в памяти все, что связано с родными местами, Наоми убеждалась, что за все время своих скитаний ей не приходилось видеть столько природных красот, сколько окружало ее дома. И причину ее стремления покинуть дом нужно было искать не в мачехе. Миссис Сорли, именно так называла ее про себя Наоми, женщина экзальтированная. Доказательство тому, стоило Наоми известить отца и его жену, что она прибудет на каравонге, как на причал в Эсткэмпсе встречать Наоми явился сам мэр. И не один, а в окружении фотографов и репортеров из Аргуса, местной газеты в Маклей, да еще и с женой и детьми. И от причала до резиденции мэра потянулся целый кортеж авто. В ее честь был дан официальный завтрак, и Наоми в своем безликом сером форменном платье восседала по правую руку от самого мэра. Наоми от души завидовала Кирнану, явно не удостоившемуся такой помпы и стольких заздравных речей. Мэр, заметив за столом миссис Сорли, громогласно поздравил ее, но та заявила, что поступок этой бесстрашной девушки никак не ее миссис Сорли заслуга. Наоми родила и воспитала другая женщина. В отличие от их сали матери, миссис Сорли была решительной, в особенности, если дело касалось дел матримониальных. Ее гордость за нового мужа и нежелание примазываться к чужим заслугам просто покоряли. Из речи мэра следовало, что все здесь наслышаны и о гибели Архимеда. Наоми не могла взять в толк, как это сюда дошло. Позже она узнала о публикации в одной из газет Аделаиде, которую затем перепечатала и Сидней Геральд. Все это произошло еще до того, как Деметрис бросил якорь в Сиднейском порту. Кто же приложил к этому руку? Шоу? Кирнан? Наоми пришла к выводу, что Шоу. Такой педант, как Кирнан, наверняка попросил бы у нее разрешения. Во время завтрака ее попросили выступить. Когда видишь перед собой столько лиц и понимаешь, сколько ушей тебя слушает, поневоле преобразишься, станешь другой. Ощущение, что ей готовы внимать, ударило ее, точно электрическим током. Наоми слышала свой голос будто со стороны, вещавший об уподобившихся Христу солдатах, о терпении, о том, что никто и ни на что не жаловался, о том, что быть медсестрой, целительницей, полученных в бою ран — «Было и навеки останется для нее огромной честью». Она не стала описывать отделение больных дизентерий, загаженные матрасы и мириады мух. Наконец завтрак завершился. Откуда-то возникли молодые женщины, якобы учившиеся вместе с ней в школе. Некоторые уже успели обзавестись детьми. Одна из них сообщила, дескать, нашего малыша Клэри в сентябре убили. Мать до сих пор не может опомниться». Семейство Дьюренс доставили домой, вниз по холмам из Весткемпси и по мосту через Шервуд, причем на автомобиле, за рулем которого сидел служащий мэрии. Они разместились на широченном заднем сиденье, и миссис Сорли прошептал ей на ухо, «Отдыхай, как тебе вздумается. Можешь и верхом поездить, если хочешь. Это ведь был твой дом, только сейчас он стал моим». Наоми в ответ чмокнула миссис Сорли, и та просияла. Отец с беспокойством стал расспрашивать про Египет и Лемнос. «Я мог потерять обеих дочерей», — сказал он. Наоми поняла, что он близко к сердцу принял и заметку в «Сидней Морнинг геральд и слова мэра, но ну, и успел свыкнуться с мыслью, что как-никак выпистывал героиню. Когда семья сидела за воскресным жареным барашком, и отец с самым серьезным видом уткнулся в свою тарелку, а миссис Сорли то и дело одаривала ее сияющим взглядом, Наоми подумала про мачеху, ты будешь навзрыд рыдать над его могилой, но в отчаяние не впадешь, и будешь дальше жить, хоть и скорбя, но она никогда не возьмет над тобой верх. Неделю она прожила в эвкалиптовых стенах их салли спальни исходившей от фундамента запах Криазота, и куда более близкий к природе запах скипидара, впитанный фундаментом, заставляли то и дело вспоминать о том, как она в один прекрасный день бросила Салли свою родную сестру и уехала из этих стен. И еще, разумеется, о том, что теперь она исполняла свой долг не просто так, а под бременем приписываемого ей героизма. Несмотря ни на что, ни на любовь отца, ни на доброту и отзывчивость мачехи, она просто не замечает проявления благодарности и то, что ее сводные брат и сестра хотят с ней общаться». Просыпаясь по ночам, она думала о своем сгорающем от нетерпения капитане с искалеченной ногой. Иногда ей вспоминался и поразивший ее воображение Кирнан. Тот сошел с корабля в Мельбурне и отправился в свою странную семейку квакеров. Вспоминать и Шоу, и Кирнана было, несомненно, приятно, но едва ли к этим воспоминаниям примешивались более глубокие чувства. За завтраком в последнее утро перед отъездом Она, повинуясь внезапному порыву, схватила огрубевшие мозолистые руки отца и поцеловала. Едва увидев их, Наоми тут же вспомнила, что отец готов был нанимать работников со стороны, лишь бы руки его дочерей не стали такими же грубыми и мозолистыми. При расставании на причале Исткэмпсе, где Наоми дожидался каравонг, миссис Сорли, крепко ее обняв, прошептала «Ты поцеловала его руки». Ты даже не представляешь, как много это для него значит. Она была в самом решительном настроении, воспользовавшись положением автора геральд Не позабыла положить в пакет документов и вырезку с готовностью опубликованную, правда, с купюрами цензора, посчитавшего необходимым скрыть от армии горькую правду трагедии Архимеда, и выложила всю охапку прямо на стол старшей сестре, которая явилась на собеседовании в Сиднее. Наоми чувствовала, что забрежила надежда и возблагодарила чисто деревенскую проказу Шоу. Видимо, это все-таки он догадался разослать ее творение в газеты. Она понимала, что обладает двумя уникальными для медсестры в гражданской больнице качествами. Во-первых, опытом военно-полевой хирургии, а во-вторых, ей удалось выжить после крушения Архимеда. Таким образом, ей предстояло еще одно собеседование, и Наоми считала это успехом. Теперь она предстала перед пожилой старшей сестрой и совсем пожилым полковником, который сказал, что долго жил в Египте, но потом все же вернулся на родину. «В моем лице вы имеете дело не с врачом», — чистосердечно признался он. «Мои функции чисто административные». Изучив личное дело Наоме, полковник с явным удовлетворением отметил, что ее использовали при сортировке раненых, то есть определение очередности оказания помощи раненым и травмированным с целью увеличить число выживших. По правде говоря, в это прекрасное и солнечное утро как раз об этом Наоме совсем не хотелось вспоминать. «Насколько я понимаю, и ваша сестра тоже ваша коллега?» «Да», — подтвердила Наоми. — «сейчас она на Лемносе в стационарном госпитале». Салли тоже была аргументом в пользу возвращения. Хочу заметить, здесь упомянуто, что вам, к сожалению, присуще упрямство. Ах, боже мой, это же было при Спеннере. А вот тут, вижу, полковник Лазерхет усматривает для него кое-какие смягчающие обстоятельства. Однако в будущем вашей склонности к бунтарству мы потакать не намерены. Вы меня понимаете? Наоми заверила полковника, что понимает. Тот повернулся к старшей. Бог ты мой, и это туда же мелькнуло в голове у Наоми. Но точь-в-точь точь Спеннер... Сам ничего решить не в состоянии. Но Наоми ждала исключительно приятная новость, и ее приняли. Теперь не придется делить австралийский континент с миссис Торли. Через две недели из Мельбурна отплывает судно, сообщил полковник. Позже вас проинформируют о деталях, а также пришлют необходимые проездные документы. Полковнику хотелось по-рыцарски припасть губами к ее руке, но он этого не сделал — А то быстро убедился бы в том, что дама сердца из Наоми Никудышная. «Могу я вас поздравить?» — осведомилась старшая сестра. Скорее, из вежливости, чем повинуясь страсти, она все же решила написать Роби Шоу. Только эту новость, больше ничего, никаких мелодрам. И вот какой пришел от него ответ. «Моя дорогая Наоми, есть крохотная надежда, что меня отправят в составе транспортного подразделения, организация железнодорожных перевозок и так далее». И все же лучше там, чем здесь. Написал бы подробнее, да вот бегу с одного собеседования на другое, постоянно думаю о вас, ваш преданный друг, понимаю, что вам не хочется, чтобы я обращался к вам по-другому, Робби».